Виктор, и что мне теперь делать? Как выбраться отсюда? Да и вообще для чего нужен океан познания? Учитель Кентен говорил, что мне рано забивать этим голову. Он расскажет все только в том случае, если мне удастся открыть эту силу. И вот она у меня открыта. Я даже не представляю, для чего это нужно. Начал представлять разные вещи, и они тут же появлялись. Все это время я просто висел в воздухе над водами океана познания. И как-то совершенно не обращал на это внимание. Но в определенный момент мне захотелось это исправить и встать на твердую поверхность. Я представил, как в океане познания появляется остров, но ничего не произошло. Любые другие предметы появлялись и исчезали по моему желанию, а тут пустота. Я несколько раз пытался представить себе остров, и каждый раз ничего не получалось. Тогда я попробовал потянуться к силе. И воды океана познания тут же отозвались. На спокойной до этого момента водной глади начали появляться первые волны, которые усиливались с каждой секундой. Вскоре в моем океане познания б у ш е в а л сильнейший шторм. Но от чего-то я в этот момент испытывал небывалый приток силы. Словно этот шторм и с о з д а в а л силу, он делал меня сильнее. Я снова представил себе остров, и за одной из самых больших волн появились неясные очертания, которые постепенно начали обретать четкость. По мере того, как проявлялся остров, буря утихала, а вместе с ней испадал приток силы. Океан познания дал мне силу, чтобы создать остров, и теперь ему необходимо было время, чтобы восстановиться. Я чувствовал это, словно океан познания безмолвно говорил со мной. Он очень устал и потратил на создание острова много сил. Я мысленно поблагодарил океан познания и почувствовал его радость. В этот момент он показался мне огромной собакой, которую похвалил хозяин, и теперь она радостная виляет перед ним хвостом. Воды океана познания полностью успокоились, и я оказался на созданном острове. Сейчас он выглядел как большой кусок камня с редкими участками почвы, но что-то мне подсказывало, что долго это не продлится. Остров обязательно будет меняться, и в следующий раз, когда я окажусь в океане познания, он уже будет выглядеть совершенно иначе. Сам остров был пропитан силой, я ощущал, что смогу воспользоваться этой силой в любой момент. Она будет мне доступна даже, когда буду находиться в реальном мире. Получается, что я создал для себя запас энергии, который может помочь в критический момент, и это было, это было очень круто. Теперь необходимо постоянно увеличивать этот запас и стараться не прикасаться к нему. Дальше я двинулся пройтись по созданному острову, но в один момент у меня возникло очень странное чувство, словно кто-то меня зовет, и с каждой с е к у н д ы этот зов становился все отчетливее. Уже было довольно сложно игнорировать его, и я решил откликнуться на этот зов. После чего открыл глаза уже в реальном мире. Выступаем через двадцать минут, сообщил Максим, который и разбудил меня. Наш небольшой лагерь отлично освещался, но в пределах небольшой сферы за которой была темнота. Вяземский пришел в себя и поставил защитный купол, поэтому мы могли не опасаться быть обнаруженными. Так а я спал, был разработан план по нашему прорыву до границы. План был таким, что прорывались мы одним мощным ударом и двигались как можно быстрее. Кирилл провел очередную разведку и нашел самый слабый участок обороны восточников. Ударим мы именно в этом месте. Нас там явно никто не ждет, поэтому есть все шансы уйти достаточно далеко, прежде чем восточники смогут понять, что произошло, и бросить д о с т а т о ч н о сил в погоню. У шестой армии имелся отряд особого назначения, в к о т о р о м служили только одни одаренные. Именно этот отряд и представлял для нас наибольшую опасность. На каком участке обороны сейчас находился этот отряд, никто не знал. Это было самым слабым местом в плане. Хотя я бы даже не торопился называть это планом. Мы просто прорываемся с боем. И дальше бежим в надежде, что успеем добраться до границы, прежде чем нас смогут нагнать действительно сильные бойцы. Правда, я даже не представлял, каким образом то, что мы перейдем через пограничный барьер, сможет нам помочь. Восточники с таким же успехом смогут это сделать и п р о д о л ж и т ь нас атаковать. Проход для них организуем мы, да и у них самих наверняка имеются способы, как пересечь пограничный барьер. Но в любом случае другого плана у нас не было. Оставалось только положиться на профессионализм и силу нашего сборного отряда. Перед выходом я еще раз осмотрел всех раненых и остался вполне доволен. Все, за исключением Семёна и Нисы, уже могли самостоятельно передвигаться. Семёна взялся нести уже полностью в о с с т а н о в и в ш и й с я м а к с и м Дрянь, что по-прежнему находилась в теле Николая Анатольича, е в даже и не думала исчезать. Радовало только то, что она совершенно не мешала ему, но все равно меня очень настораживало наличие этой дряни. Она в любой момент могла выкинуть нечто паршивое. Как окажемся в относительной безопасности, обязательно займусь извлечением этой дряни. Кирилл гарантировал нам незаметное приближение к заградительной линии, и уже через 20 минут мы были на месте. Потребовалась всего минута, чтобы путь был расчищен, но... ш у м о мы наделали много, так что скоро нужно будет ждать нападения, а пока это не произошло, все рванули к пограничному барьеру. Местность была равнинной, и будь сейчас день, мы находились бы как на ладони. Но помимо естественной темноты нас прикрывали тени Кирила, л а п у т ь о свещал костер. Именно так называли этого бойца из отряда Велены. Двигались мы достаточно быстро, но все прекрасно понимали, что восточники имели в своем распоряжении транспорт и смогут нагнать нас достаточно быстро. Хватит одного толкового сенсора, чтобы нас найти, а дальше и накрыть огнем. Но пока нам везло. Мы продолжали бежать. Не было даже никаких намеков на преследование. По моим прикидам до пограничного барьера оставалось всего пара километров. Когда ноги внезапно погрузились в землю, в один миг ставшую вязкой, словно мёд. То же самое произошло и со всеми остальными. Среагировать и избежать этой ловушки смогли всего четыре человека, среди которых оказалась и Велена. Она успела окружить себя защитой и осталась стоять на поверхности, а еще трое бойцов из ее отряда каким-то образом смогли зависнуть в воздухе. А вот ты прибыла, кавалерия. Мы совсем немного не успели, произнес Николай а н т о ь е в и ч вытаскивая всех попавшихся в эту западню. В следующую секунду тьма над нами рассеялась, и по глазам ударил ослепительный яркий свет. Не знаю, как справились остальные, но я просто отключил зрение, а когда снова восстановил его, эта атака уже прекратилась, а против светляка... Выступила тень Кирила. л Вместе со зрением я невольно отключил и слух. Стоило мне вернуть его, как по ушам тут же ударились звуки боя. Наш отряд атаковали со всех сторон. Восточникам удалось устроить засаду, но они были намного слабее нашего отряда. Я и Максим оставались в центре под защитой остальных бойцов. И еще никто не обращался ко мне за помощью, атаки сыпались на нас со всех сторон, но отряд продолжал медленно двигаться к защитному барьеру. Кто-то выпустил молнию, и она растеклась по барьеру, показывая, что осталось совсем немного. В этом бою я был лишь в качестве наблюдателя, но для меня это было гораздо лучше. Я мог понять, как сражаются действительно сильные, одаренные. И сражаются они с противником, превосходящим их количеством в несколько раз. Засада была организована по всем правилам, но бойцы шестой армии даже не могли предположить, что им предстоит сражаться против столь сильного противника. Судя по тому, как хорошо для нас все складывалось, отряд специального назначения шестой армии находился достаточно далеко и просто не успевал, чтобы помешать нам покинуть территорию Восточной империи. Не знаю, что за бойцы были собраны в отряде специального назначения восточников, но сомневаюсь, что они смогли бы доставить нам реальные проблемы. Один Николай а н т о ь е в и ч прикрывал практически весь отряд и еще при этом атаковал противника. От его щупалец не было спасения. Они с легкостью справлялись с любой защитой, просто разрывая ее в клочья. Первоначальный запал восточников иссяк, и они резко отступили. Но, как оказалось, сделали они это не из-за того, что испугались, просто их артиллеристы смогли навести на нас орудия. Первый снаряд разорвался в нескольких метрах левее Николая Анатольевича. Его защита с легкостью сдержала этот удар, но у остальных подобной защиты не было. Вновь в дело вступил Кирилл. Вообще парень оказался даже полезнее Николая Анатольевича. Все снаряды, что прилетали к нам, тут же исчезали в его тенях. Что с ними происходило дальше, я не знал, но судя по тому, что с каждым поглощенным снарядом Кирилл начинал слабеть, для него это не проходило бесследно. Очередной снаряд был поглощен тенью, и Вяземский упал от истощения. Его тут же подхватила Яна, перед этим и с п о л ь з о в а в несколько незримых ударов. Совсем рядом взорвалось несколько снарядов и нас осыпала градом осколков. Несу я смог защитить, а вот мне в спину прилетело шесть осколков. Практически все остальные смогли защититься от этой атаки. Снова не повезло Семену. Я видел, как его тело содрогнулось от попадания. Максим лежал, губы ускорился, бросившись к пограничному барьеру. Нам оставалось пройти всего метров триста. н о все уже были на пределе. Исключением были я, Максим и Николай Анатолич. ь е в Если п р а в н е р а н г о в о г о одаренного и говорить ничего не стоило, его силы были далеко за гранью нормального, то мы с Максимом вообще не вступали в бой. Если Максим ничем не мог помочь отряду, то я попытаюсь это сделать. Поместье Шуйских мне удалось одновременно исцелить сотни раненых и охватить своей силой огромную площадь. Сейчас же от меня требовалось гораздо меньше усилий. Необходимо было просто восстановить силы всем бойцам, сделать это как можно быстрее. Как это сделать, я не знал. Но у меня уже был опыт применения массовой техники. Нужно было просто довериться дару и вспомнить, что я испытывал в тот момент. Сила окутала меня и н и к с у после чего я принялся. раздувать этот кокон, охватывая всех наших бойцов. Они были заняты обороной, поэтому даже не обратили внимания на это. Как только я закончил, то ощутил каждого из отряда. Исключением был Николай Анатольевич. Он не позволил моей силе коснуться себя. Подобную массовую диагностику я применял впервые, и она отнимала очень много сил. Нужно было торопиться, пока я еще мог хоть что-то сделать. Совсем близко с нами взорвался еще один снаряд, и очередной осколок смог прорваться через защиту, вонзившись мне в ногу. Я не смог устоять и упал, выпустив нису из рук. За секунду до этого я начал пытаться восстановить силу бойцов отряда. Энергия от меня плотным потоком устремилась к ним, и мои собственные силы стремительно начали истощаться. пришлось срочно обрывать поток энергии, чтобы восстановиться от попадания осколка. Без энергии даже идеальному божественному телу потребуется много времени на восстановление. Но еще до того, как осколок покинул ногу, меня подбросило вверх сильнейшим ударом. С десяток костей было сломано, повреждены внутренние органы, а по всему телу начало распространяться а н е м е н и е Кто-то атаковал меня прямо внутри защитного построения, да еще и вел в организм какую-то дрянь, которая пыталась заблокировать регенерацию. Но идеальное божественное тело с легкостью справилось с этой проблемой, а потом принялось за восстановление. Для этого потребовалась энергия, которая была отложена мной про запас в океане познания. Не будь ее, дела пошли бы совсем плохо. Пока находился в воздухе, я смог увидеть, что со стороны восточника к нам несется много военных машин, среди которых были и танки. Но все эти машины отставали от небольшого отряда, что приближался к нам намного быстрее. Должно быть, это и был тот отряд специального назначения, о котором говорил Николай Анатольевич. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Мое падение заставило затормозить весь отряд. А еще я увидел, как в том месте, где я лежал, взорвалась земля, и из нее выскочил окутанный оранжевой дымкой боец. Он кинулся к Максиму, который в этот момент поднимал Нису, и казалось, что Шуйский обречен. Но в следующий миг противник резко сменил направление, уйдя от удара прозрачного щупальца и снова скрылся под землей, оставив после себя большую дыру. п о й м а л а услышал я голос Яны, когда начал падать. Девушка схватила меня и вернула на землю. Ниса уже была на руках у Максима, который держал еще и ночевшего шевелиться Семена. Я тут же оказался рядом, забрал у него восьмую. Мне совсем не нравится, как он на нее смотрит. Это раньше я ничего не понимал, а теперь прекрасно вижу, что Максим положил глаз на Нису. Но разбираться сейчас и з за этого точно не стоит. Кто-то смог нанести удар по мне? Когда я находился внутри защитного построения, этот кто-то первым делом попытался выбить медика. и Если бы не мое тело, то у него бы все получилось. И если у противника ничего не вышло, то я смог восстановить бойцов отряда и даже получилось привести в чувство Семена. Бойцы седьмого гвардейского остаются со мной, все остальные отступают к пограничному барьеру. Покажем этим говнюкам из шестой армии, что такое настоящий отряд специального назначения. Девятый, отвечаешь за Велену, отдал команду Николай а н т о ь е в и ч и его бойцы моментально остановились, выпуская нас за пределы защитного построения. Мне пришлось передать н и с у я н и чтобы схватить Велену и потащить ее к границе. Девушка явно собиралась оспорить слова своего телохранителя и остаться сражаться, а я обещал Николаю а н т о ь е в и ч у ч т о п о з а б о ч у с ь о ней, и я выполню свое обещание, несмотря на все крики Вилены и ее попытки вырваться. Силы, чтобы заблокировать ее дар, у меня было достаточно, а вот чтобы еще и тело, не хватало. Сзади продолжали раздаваться грохот ы близких разрывов. Но до нас не долетал ни один снаряд. Уж не знаю, что за технику применили бойцы седьмого гвардейского, но вся артиллерия шестой армии била сейчас по ним. Когда до барьера оставалось метров двадцать, я нарезко остановилась и подбросила тело Нисы, после чего нанесла удар по земле, погрузив в нее руку по плечо. Семен, с к и п я т и ему мозги! – выкрикнула она, вытаскивая из-под земли того Крота, что пытался меня убить. После чего швырнула его в сторону Семена. Из тела Семена в ы р в а л а с ь яркая вспышка и ударила в голову летящего к нему подарка, и они оба упали. Семен от истощения, а вот что стало с Кротом, я не знал, но он не двигался и вообще не подавал никаких признаков жизни. Видимо, кипячение мозгов прошло как надо. Сейчас я открою тебе возможность п о л ь з о в а т ь с я с и л о й Пожалуйста, давай без глупостей. Твои бойцы не просто так остались прикрывать наши спины, – сказал я в е л е н и перед тем, как отпустить ее. Мы уже находились возле пограничного барьера, и оставалось только взломать его. Девушка ничего мне не ответила, лишь злобно сверкнула глазами, а затем... Меня о т ш в ы р н у л о от нее на несколько метров. Столь мощная была энергия, что Велена смогла собрать и в ы с в о б о д и т ь за долю секунды. Если в тот раз, когда мы переходили границу, она возилась с созданием прохода довольно долго, да и сама говорила, что ослабляла границу в том месте заранее, то сейчас хватило всего одного ее прикосновения, чтобы в барьере образовалась огромная дыра. Именно что дыра. словно кто-то решил разрезать сильно натянутую ткань и та просто начала разлетаться во все стороны. Мне даже показалось, что барьер может разрушиться полностью, но этого не произошло. Переходите на ту сторону, произнесла Велена, и от ее голоса меня бросило в дрожь. Словно говорила не девушка, а какое-то чудовище с больным горлом. Этот голос пронял не меня одного, но все быстро пришли в себя и оказались на территории Центральной империи. Я собирался затащить Велену следом за нами, но этого не потребовалось. Девушка сама перешла через границу в последний раз, посмотрев на своих бойцов, что сражались со все п р е б ы в а ю щ и м и силами восточников. Оказавшись на родной земле, Велена раскинула руки, словно пыталась ухватить разорванные края барьера и начала их соединять. Следом за ее движениями барьер начал восстанавливаться. Когда оставалась совсем маленькая о б р е ш ь Велена приложила к барьеру руки, и произошла очередная вспышка, которая прокатилась по всей протяженности защиты. Барьер был полностью восстановлен. Своими действиями Велена отрезала все пути к отступлению Николаю а н а т о л ь е в и ч у и его отряду. По лицу девушки бежали слезы, но она сделала то, что должна была. Никто не осудит ее за этот поступок. Следуйте за мной. Я знаю эти места. Произнесла Велена, отвернувшись от барьера и побежала в сторону небольшой возвышенности, что уже отлично была видна в лучах восходящего солнца. В этот момент раздался оглушительный рев, который заставил нас всех замереть на месте. Велена негромко вскрикнула. И начала падать, но ее успел подхватить Максим, тело которого покрывало кровавое свечение.